В выпуске дайджеста представлены следующие рубрики. Искусство жизни. Татьяна Абрамова. Есть вещи, которые мы не в силах изменить. Журнал «Будь здоров», пятый номер за 2013 год, Страницы с 4 по 8. Галина Снитовская. Долгая жизнь вдохновения. Журнал «60 летний возраст», пятый номер за 2013 год, Страницы с 4 по 8. Сам себе доктор. Александр Казакевич, «Проснитесь для жизни». Журнал «Будь здоров», 4 номер за 2012 год, страница с 3 по 7. Андрей Цицилин, «Живые фильтры». Журнал «Будь здоров», третий номер за 2011 год, страницы с 51 по 55. И четвертый номер за 2011 год, страницы с 63 по 68. Вместо лекарств. Наталья Морсова. А необыкновенный. Журнал «Будь здоров», пятый номер за 2013 год, Страницы с 45 по 49. Валентин Дубин. Добрый доктор Имбирь. Журнал «60-летний возраст», четвертый номер за 2013 год, страница с 44 по 47. Борис Бочаров. Съел яблоко, врач не нужен. Журнал Предупреждения. Четвертый номер за 2013 год. страницы с 34 по 44. Это нужно знать. Людмила Письман. Диагностическая карта мозга. Журнал «Будь здоров». Пятый номер за 2013 год. Страница с 50 по 55. Четыре хищника помогут человеку выжить. Журнал «Будь здоров». Пятый номер за 2013 год. страницы с 74 по 78. Александр Рылов. Перелом при остеопорозе. Журнал «60-летний возраст», 4 номер за 2013 год. Страница с 8 по 15. Валентина Яраева. Опущение органов малого таза. Журнал «60-летний возраст», 4 номер за 2013 год. Страницы с 29 по 35. Александр Рылов. Здоровье наших губ. Журнал «Будь здоров!» Пятый номер за 2011 год, страницы с 18 по 22. Люди и судьбы. Татьяна Кретова. Подвиг народа. Журнал 60-летний возраст. Четвертый номер за 2013 год, страницы с 66 по 69. Астрологический прогноз. Слабые места знаков зодиака. По материалам интернет-сайта.